«Вы не составите мне компанию, мне нужно в дамскую комнату». Уже в туалете объявила. «Значит так. Я поведу его к себе. Минуток через двадцать. Ты уходи либо раньше, либо сразу за нами, иди в каюту. Я его подразню и отправлю за очередной бутылкой шампанского. Ты в этот момент зайдешь ко мне и спрячешься в шкафу. Я уже смотрела, там можно оставить дверцу открытой. Обзор, что надо. Прямо напротив кровати. Ну а там дело техники». «А этого куда?» вздохнула я о Марке. «Ой!» — скривила нос Клэр. Нужен он тебе. Этот еще тот прохвост, к тому же женатый. Откуда ты знаешь, вспыхнула я? — Чую, — просто ответила Клэр. — И вообще я не понимаю. Ты вроде как пределе пределе. Ну скажи ему, что голова болит. Завтра еще целый день наворкуетесь. Вернувшись в бар, мы застали Либермана и Марка в действии. Либерман, сильно жестикулируя руками, пытался Марку что-то объяснить, но тот, судя по выражению лица, плохо понимал, что ему втюривали. Увидев меня, Марк взмолился. «Да помогите же мне, наконец. С того момента, как вы ушли, он мне что-то рассказывает. Но я плохо понимаю. Он рассказывает про какие-то картины. Он что, художник?» «Ага, типа того. У вас от главы случайно ничего нету?» «Конечно, ничего у него не было откуда. Только женщины таскают анальгин в сумочке. У мужчин обычно набор стандартный — сигареты, если курит, ключи и презервативы». Похлопав по карманам, Марк сказал «нет». А я подумала, что по карманам можно было и не хлопать. Ведь он и так знал, что там есть и чего нет. «Ох, прошу меня извинить!» — вздохнула я, массируя висок. «Голова просто раскалывается. А утром так рано вставать. Я вас покину!» Марк изменился в лице. Я развела руками, как бы говоря, что поделаешь, сама от себя такого не ожидала. «Я вас провожу до каюты», — сказал он, приподнимаясь. Я пробубнила, что не стоит, но он не послушал. Поднявшись, взял меня под локоть, вежливо поклонился Клэр и Яше и повел меня из бара. Покинув бар, мы поднялись на верхнюю палубу. «Давайте прогуляемся», — предложил он, сжимая мое плечо. «Я же вам сказала, что плохо себя чувствую, попыталась выкрутиться я». «Набросьте вы, вы же сами этого хотели, уж я-то знаю». После этих слов он заключил меня в свои объятия и, прижав к стенке, попытался поцеловать. И тут же прозвучал хлопок. Я даже сама не сразу сообразила, что отвесила ему пощечину. «Наглец!» — прошептала я, несколько опешившая от скорости своей реакции. «Пошел вон!» Не дождавшись, пока он соизволит что-либо сказать, я поспешила к себе. «Нет, нет на свете романтиков. Всем одно. Кобели!» Ругаясь, влетела к себе в каюту, плюхнулась на диванчик. «Нет, ну нахал, вы же сами этого хотели. Неужели он решил, что я специально сказала про головную боль, чтобы уйти его из бара?» «Да пошел он. Вот они, блондины, что бабы, что мужики одного поля ягоды. Анализировать ситуацию времени не было. Скоро должны были прийти Клэр с Яшей. Чуть приоткрыв дверь в свою каюту, я стала ждать. Через несколько минут в конце коридора послышались шаги. Погасив свет в прихожей, я аккуратно подошла к двери, выглянула и увидела Марка. Он, пошатываясь, шел и прислушивался у каждой двери. Меня катила волна раздражения. Он здесь был совсем не нужен. Распахнув дверь, я вышла в коридор. «Какого черта вам здесь надо?» «А я вас ищу», — улыбнулся он, и мне наконец стало ясно, что он хватил лишку. «Я так и поняла, идите-ка лучше спать». «Вы меня ударили», — обиженно сказал он, поравнявшись со мной дыша мне в лицо. «И еще раз ударю, если вы сейчас же не уйдете к себе». «А вы тут не командуйте», — уже громче сказал он, и тут в конце коридора послышался смех Клэр. Да идите вы отсюда, толкнула я его, идите, идите спать, вы пьяны. А, у вас тут сбор, протянул он, поворачиваясь, я так и понял. Ситуация складывалась как нельзя хуже. Черт меня угораздил с ним познакомиться. Не мужик кабанный лист какой-то. И что он теперь хочет мне сказать? Вот вы где, голубки хихикнул либерман, поравнявшись с нами. Он тоже был сильно пьян, но в отличие от Марка, светился, как фонарь. Пойдем, котик, ласково поманила его Клэр, отпирая дверь своей каюты, недоуменно взглянула на меня. Я пожала плечами. «Ладно, обиженно», — сказала Марк, — «я уйду». Он поплелся прочь по коридору. Клэр, открыв дверь, втолкнула вовнутрь радостного Либермана и, быстро повернувшись ко мне, сказала, «Десять минут он пойдет за шипучкой. Не спи». Я оставила дверь открытой, уселась в кресло и стала ждать. Через десять минут, как и было обещано, хлопнула дверь напротив. Яшу отправили в бар. И тут же подхватила свою аппаратуру и вышла в коридор. И опять наткнулась на Марка. О, удивленно пропел он, глядя на фотоаппарат в моих руках. Так вы снимаете на пленку ваши грязные похождения для порно-журнала? Не успела я открыть рот, чтобы ответить на это приставание. Как из-за двери возникла Клэр. Все, — скомандовала она, — идите спать, вы пьяны. Я пьян, да, вы, наверное, тут главная звезда, — усмехнулся Марк, подперев стену. Можно я буду зрителем? Так, — прошипела Клэр, и действительно стала похожа на кобру. Если вы не исчезнете отсюда... «Сейчас же я найду вашу жену». Марк изменился в лице. Потом выпрямился, несколько протрезвев. Клэр смотрела на него, он на нее, я на них обоих. Потом Марк повернулся, ничего больше не сказав, зашагал прочь. «Ну что я тебе говорила?» — сказала Клэр. «Женат, сволочь. Давай быстро в шкаф».